Нарчатка. Сколько княжна себя помнила, вокруг были воины. Отец, брат, другие родичи воевали, готовность вступить в бой в любое мгновение стала такой привычной, что иного и не представляла. И дело не в том, что Макшанские земли на перепутье. С одной стороны, булгары, с другой русские, и внутри народа тоже давно мира не было. Нет, не мокша билась между собой а два племени Мордвы, Эрзяне и Макшане. Чего не поделили братьям, не мог объяснить никто, но и Нязор Пургаст собрать брать под свою руку роды Мордвы, а макшанский Конязор Пуреш не очень-то торопился под эту руку встать, считая, что справится и сам. Мокша жили удобно. На торговом пути из Руси в Булгар – Это приносило неплохой доход, но одновременно было источником беспокойства. Там, где купеческие обозы, там и желающие поживиться. А мужики в лесу с топорами не разбирают, кого грабить. Часто бывало, что не нужно. Жиденькая барахлишка какого-нибудь селянина, у которого пара лаптей до да пустая котомка за плечами – но оказался ведаком убийца купцов и сам за ними последовал. Наличие в лесах Тати и спокойствия не прибавляло, но еще страшнее было понимание, что по тем же дорогам в любую минуту могут двинуться набежники, те же булгары, и запылают деревни, закричат, застонут уводимые в полон люди. «Хорошо жить на торной дороге, но опасно». Вот и получалось, что у каждого из правителей своя забота. У Пургаза русские князья все норовили земли вдоль Волги оттяпать, города на них поставить, а у Пуриша что не год булгары набегали. И тогда произошло то, что совсем превратило Пургаза и Пуриша в противников, если не врагов. Пургас заключил договор с булгарами, чтобы сопротивляться русским, и даже пошел набегом на Нижний Новгород. Пуриш, наоборот, договорился с князем Юрием Всеволодовичем против булгар и Пургаза. Эрзя и Мокша подняли оружие друг против друга. С той поры они слышать не могли друг о друге, взаимно считая предателями. Пуриш сумел не просто отбиться от Пургаза, но и основательно его потрепать загнав обратно в леса. Нельзя сказать, чтобы это прибавило популярности в народе, но другого выхода все равно не было. Нарчатка часто размышляла над тем, кто из них прав. Получалось оба, только каждый по-своему. И Пургас старался сохранить свой народ и свои земли, и Пориш защитить свой тоже. Только не стоило против сородича и союза заключать. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут с востока грянула куда более страшная беда, чем Тати на торговых путях. Несчастливый вал Степняков двинулся сначала на земли Булгар, разметав союзников Пургаза. Правда, и Инязор после предательства их союзниками не считал. Богатый купеческий Булгар просто перестал существовать. Теперь была очередь Буртасов и Мокши. Буртасы – защита ненадежная. Булгары были куда сильнее и многочисленнее. Вот когда показали все свои минусы широкие торные дороги для купеческих караванов. Эльзя ушли в леса, надеясь укрыться от врагов, которые без лошади себя не мыслил и без осадных машин крепости не брал. А мокша, что делать? Сила двигалась такая, сопротивляться которой в небольших макшанских городах и деревнях было бессмысленно. И Пуриш, завязав себя в немыслимые узлы, отправился... Нет, не к Инязору Пургазу, как все ожидали, а к тем самым набежникам, рассудив, что Пургаз уйдет в леса, а Мокше куда деваться. Забыв гордость, унижался, поднося подарки... Ночью плакал злыми мужскими слезами, понимая, что навсегда останется в памяти людей предателем. Его счастье, что попал к Кадану. Тот жестокостью не отличался и глубоко залезать в мордовские леса желания не испытывал. Он принял подарки Пуриша, обещал не тронуть наровчаты даже сырню, но потребовал, чтобы Пуриш со своей дружиной присоединился к его войску. «Мол, если ты мой друг...» «Пойдешь со мной на урусов». Это был удар под дых, убивающий сразу три цели. Русских Пуриш, несмотря на заверение в обратном, не любил. Кто же любит тех, от кого зависит? Но одно дело не любить и совсем другое вот так предавать. Воевать против князя Юрия Всеволодовича, с которым у Пуриша был договор, значило стать его врагом. А что, если монголы не справятся с великим князем или пройдут мимо, погромив только половцев? Тогда дружба с монголами обернется мокше полным захватом их земель русскими. Во-вторых, Пуриш становился предателем по сравнению со всеми соседями. Остальные монголам сопротивлялись. Иногда чуть не до последнего воина, а он договорился. А что, если эти же монголы бросят его, как пурга забросили перед русской угрозой булгары? Тогда соседи порвут на части то, что не тронули воины Кадана. И самое главное, он вынужден был уходить из своих земель вместе с сыном Атямасом и дружиной, оставляя города и деревни Мокши беззащитными. Но отказаться нельзя. Сказав первое слово молитвы, договаривая ее до конца. Теперь было неважно, жалеет Пуриш о содеяном и о том, что не поддержал Пургаза, а пошел против него в угоду русскому князю Юрию Всеволодовичу или нет. Выбор сделан, он в ловушке, куда загнал себя сам. Пуриш понимал, чем все закончится для него самого – Теперь главным было отвлечь монголов от собственных земель, а еще... Конозор позвал к себе дочь, но потом подумал и отправился к ней сам. Нарчатка жила в собственном дворце в Наровчате. Княжна была своенравна даже строптива, категорически не желая выходить замуж, чтобы не связать себя с каким-то мужчиной. Это девушка-воин. Для нее с детства меч куда интереснее девчоночьих игрушек. Конечно, в доме дочери не было. Мать нарчатки быстро кивнула, обещая ее привести, пока конязор будет обедать. Пуриш усмехнулся. Небось, нарчатка снова с парнями на перегонке речку переплывает или мечом бьется до упаду. Но сейчас это было хорошо. Он кивнул и сел за стол на который тут же поставили множество всякой снеди, словно ей собирался не один конязор, а вся его дружина. Княгиня мать поспешила за строптивой дочерью. По какой-то ошибке это родилась девочкой, а не мальчиком, вот из кого вышел бы отличный воин и даже воевода. С малых лет верховодила мальчишками, всегда вокруг нее табуном ходили, словно же ребята подле матерей но не потому, что красиво, и этим мать тоже гордилась, а потому что боевая. На княжну заглядывались многие, и русские князья тоже, но она и слышать о замужестве не хотела. Отец пока молчал, давая строптивой дочери волю. Сырнява очень любила нарчатку, но не всегда ее понимала. Сама Сырнява была действительно золотой женщиной как гласило ее имя. Спокойной, ласковой, готовой во всем поддержать мужа. Если Пуриш решил сначала дружить с русским князем, а теперь вот с монгольским ханом, значит так нужно. Пуриш умный и сильный. Он знает, как лучше для Мокши. Сырнява не вмешалась в дела коня Зора. Ей хватало домашних забот, особенно со строптивой дочерью, которую мать, как и все вокруг, очень любила. Еще не завернув за угол, княгиня уже знала, чем занимается ее дочь. Оттуда доносился звон мечей. Нарчатка и ее воины не любили учебного деревянного оружия и бились только боевым. Атямас однажды объяснил матери, что это требует особого умения. Очень тяжело вовремя остановить меч, не поранив товарища. Но на сей раз сама нарчатка не держала в руках меч. Она метала ножи, всаживая их один за другим в огромный столб, весь исколотый предыдущими бросками. Княгиня Сырнява остановилась в нерешительности, пробраться сквозь мелькающие клинки казалось невозможным, а сами воины в полубое ее не замечали. Сырнява невольно залюбовалась ловкостью движений сильных молодых тел. Не владевшая мечом женщине не удавалось даже проследить удары, не то что предугадать и понять, как их отбить. Княгиня не очень жаловала женщин-воительниц. Сама, выросшая в спокойном и миролюбивом племени Мокша, с детства окруженная женщинами, не державшими в руках оружия, она стремилась также воспитать и дочерей. Удел женщины, семья, война, дело мужчин. Не удалось. Одна нарчатка чего стоит. Точно все прабабки-воительницы разом возродились в одной княжне. Но воинственный конозор Пореш любил свою совсем не воинственную жену. Значит, женское счастье не зависит от умения владеть мечом? Когда княгиня попыталась сказать об этом дочери... Нарчатка широко раскрыла глаза от изумления. «Я беру меч в руки совсем не для того, чтобы понравиться кому-нибудь». «А зачем?» – схитрила мать. «Может, хоть так дочь поймет, что пора думать о семье?» «Для защиты норовчата. Для этого есть мужчины». Дочь гордо вскинула свою красивую голову. «Я владею мечом лучше многих мужчин». И пока мой меч нужен Мокше, я буду биться. Вокруг непрерывные войны. Мечи в руках опытных воинов. Мокше будут нужны еще очень долго. Что же, нарчатки, всю жизнь воевать? Княгиня так задумалась о судьбе дочери, что не заметила, что та уже идет к ней. Нарчатка движется так же быстро, как и ее брат Атямас. Будь она не девушкой, а парнем, братьев, пожалуй, было бы не разлить водой. А Тямас много старше. Нарчатка родилась, когда у того уже были свои дети. Брат относится к сестре иногда как к любимой дочери, и у него тоже болит душа за судьбу нарчатки. Княжна попросила три года на раздумья, обещая по истечении выйти замуж, если сама не решит за кого, то послушает брата. Нарчатка шла среди размахивающих мечами людей так, словно вокруг никого не было. Просто хорошо знала, что любой из воинов сможет вовремя остановиться, не задев даже пылинки, слетевшись с ее плаща, потому не боялась. Со стороны это выглядело страшно. Перед лицом и позади княжны молниями сверкали клинки, в воздухе стоял звон от их ударов, а девушка словно плыла по воздуху между ними. Подойдя, нарчатка склонила голову перед матерью в знак приветствия. Княгиня поцеловала ее в макушку, мысленно отметив, что весна только началась, а у дочери уже потемнело от солнца лицо. Точно она живет не во дворце, а в поле, хотя так и есть. Нарчатку застать дома тяжело. Даже если она в норовчате, то без конца носится по окрестностям на коне или вот так бьется со своими воинами. «Как можно найти жениха для такой дочери?» Снова кивнув, нарчатка метнула последний нож прямо через голову своих товарищей и отправилась за матерью. Сорняве показалось, что на ее лице мелькнуло сожаление. «Понятно. Для нарчатки интереснее упражняться с оружием, чем вести беседы о своем будущем. Ждет, что мать снова заговорит о замужестве». Красавицу и умницу влюблен не один достойный человек, но для девушки все они только друзья или просто приятели. Всякий раз, когда дочь оказывалась рядом, мать внимательно присматривалась, не мелькнет ли в разговоре чье-то имя, произнесенное чуть более взволновано. Не бросит ли княжна в чью-то сторону лишний взгляд? Нет» не вздыхала и не глядела, но нарчатка могла вздохнуть с облегчением, никто ее не сватал и разговора о замужестве не предстояло. Мать сказала, что приехал отец, невольно ревниво отметив, как блеснули радостью глаза дочери и что он просил прийти. Нарчатка любила отца и была его любимицей. Пуриш позвал дочь для разговора наедине что снова чуть кольнула мать в сердце. К чему эти секреты? Сердце у Сырнявы кололо все чаще. Она тяжело переживала из-за разлада между мужем и Нязором Пургазом, из-за множества укоров в отношении конязора, иногда сердясь. Но как они не понимают, что Пуриш все делает не для себя, а для Мокши? Отец долго смотрел на нарчатку молча. «Выросла, стала совсем взрослой, сильной. Такая может исполнить то, что он задумал. Поцеловал в голову, позвал сесть рядом, но сам сидеть не смог. Встал, прошелся по комнате».